Четверг, 1 августа 1940 года. Каждый день, кроме воскресенья, к нам приходит почтальон. Он носит нам газету. Сегодня принес письмо. Светло-серый конверт, на нем детским почерком написан адрес. Для Либушки нахтигаловой племянницы Юлиусы Фучика, дочери его сестры Либы. Я отдала письмо девочке. Та вскрыла конверт, начала читать. и вдруг заявила «Мама, какое странное письмо, я не знаю никакой мани из Праги». Это было письмо от Юлика. С виду невинное, оно содержало важное сообщение. Второй абзац начинался перечеркнутым словом, значит, надо читать первую букву каждого последующего слова. Я прочла «Хватают наших редакторов». Я вспомнила друзей Юлика из редакции «Руды права». Творбы, Алло Новин. Это был коллектив молодых, самотверженных, талантливых журналистов. С каким энтузиазмом работали они в коммунистической печати. Теперь я каждый день с нетерпением ждала почтальона. 3 августа, через несколько дней после отъезда Юлика, он принес белый конверт, адресованный Тихоте. Я почувствовала, что... Он от Юлика. Вскрыла, достала напечатанный на машинке листок. Пробежала и по подписи, хотя имя было вымышленным, поняла, что не ошиблась. Первое слово в самом начале было дважды перечеркнуто. Я прочла. «Квартира занята. Будь осторожна. Жду сообщения от вас. Домой не езди. Надеюсь, все кончится благополучно». Наша квартира в Праге занята гестапо. Но Юлик – вечный оптимист. Даже сейчас, когда уже нет никакой надежды вернуться в Хатимирш или в нашу квартиру, он верит, что все кончится благополучно. Воскресенье 4 августа. Утром. Жарко светит солнце. Во дворе и возле дома играют дети. Их смех и веселые возгласы долетают в комнату. мама возится в кухне, либо помогает ей, я сижу над шифрованным ответом Юлику Гиркалу. И вдруг мне начинает мерещиться мужской голос, монотонно повторяющий «Гэшем шта троллезе! Гэшем шта троллезе!» Последние дни я столько думал о гестапо, что нет ничего удивительного, если это слово звенит у меня в ушах. Я подняла голову и взглянула туда, где, как мне казалось, раздавался голос. В дверях стояли двое. Один из них долговязый, голос принадлежал ему. Это он повторял «Гестапо, гестапо». Второй на голову ниже. Они быстро, словно хищники на охоте, вскочили в комнату. Высокий схватил книги с полки, открыл, перелистал... и вдруг спросил меня по-немецки, резко и повелительно, «Пани Фучикова, почему вы не прописаны здесь, в Хатимирже?» Маленький гестаповец переводил. «Я прописана?» – ответила я. «Нет!» – закричал он. «Прописана! Можете справиться в окружной канцелярии!» – твердила я. Я стала на учет лишь теперь, когда Юлик уехал. «А где вы получаете продуктовые карточки?» – допрашивал он меня. «В Праге». Я стояла возле стола и держала руки на шифрованном письме от Юлика. «Где ваш муж?» – спросил он вдруг злобно, уставившись на меня. Я не отвела глаза и твердо ответила. «В Праге». «Когда он уехал отсюда?» Несколько секунд я молчала, словно вспоминая, а сама лихорадочно размышляла, что и как сказать. И, наконец, решившись, заявила. «Около месяца назад». Гестаповцы швыряли на пол книги, так заботливо расставленные Юликом. «Кто ему сюда писал?» – продолжал допрос Долговязый. «Никто». Они открыли пианино, подняли крышку, и Долговязый снова спросил меня, «Где ваш муж?» «В Праге?» – повторила я. «Где в Праге?» Я назвала адрес нашей квартиры. Гестаповец свирепо грохнул книгой, опал и зарал, «Не милите чепухи!» Я удивлённо воскликнула. «Как? Разве его там нет?» Моё удивление сбило гестаповца с толку. Он буравил меня взглядом, я не отводила глаз. Тогда он начал вслух рассуждать, арестовать ли меня и бросить в лагерь или оставить здесь. Он мог и арестовать, и отправить в лагерь. На столе лежало письмо от Юлика. Только сейчас долговязый заметил его, Взял в руки, просмотрел, потом передал маленькому чешскому гестаповцу. Не прошло и двух лет, как я снова встретилась с ними. Это было во дворце Петчика в гестапо. Там я узнала, что того долговязого зовут Фридрих. Память у него оказалась хорошей. Увидав меня, он цинично усмехнулся. «А, мадам Футчикова!» «Все дороги ведут в гестапо». Имя второго маленького было Нергор. Он был не менее жесток, чем сам Фридрих, пользовавшийся страшной славой. «Как сюда попало это письмо? Оно адресовано не вам?» – спросил Нергор. «Его принес сосед. Он просил меня напечатать ответ на машинке. Сердце мое учащенно билось». А что если не спустится Тихоц и спросит его? Но мой ответ, как видно, удовлетворил Гестаповцев. Нергер бросил письмо на пианино. Жаль, что Юлик не мог их видеть. Вот бы он порадовался, увидав, как те уходят, не солоно хлебавши, и уносят с собой два-три ничего не значащих письма до да нескольких книг. Перед уходом Фридрих приказал мне «Если вы узнаете что-нибудь о муже или получите от него известие, немедленно сообщите в гестапо». Я молчала. Он спросил с угрозой. «Понятно?» «Понятно», — ответила я. «Гестаповцы ушли, не солоно хлебавши». В начале февраля 1940 года Хатимирский почтальон снова принес открытку на имя племянницы Юлика Либушки. На ней детской рукой было написано «Привет из Праги посылает Маня». Это Юлик просил меня приехать к нему. Я начала делать вид для окружающих, что у меня болят зубы. Два дня я ходила с обвязанным лицом, на третий мне пришлось выехать к зубному врачу в Пельзень. Ночь я провела в Пельзене. В Праге я вышла на Смиховском вокзале, села в трамвай и проехала несколько остановок. До клуба шла пешком. Как только я вошла, клубный швейцар Пан Метиско поднял голову, хотя он казался погруженным в чтение. Он пожал мне руку, и я почувствовала на своей ладони маленькую записку. Пан Метиско сказал мне, я жду вас уже несколько дней. Я внимательно посмотрела на него, что ему известно. Прежде всего я тщательно смотрела записку снаружи. Она была вложена в крохотный конвертик, почти такой же, в какие упаковывают в аптеках порошки. Конвертик был аккуратно заклеен и нигде не надорван. Я распечатала его. Там было письмо от Юлика. Он давал мне свой точный адрес. Я попрощалась с добрым паной Метиской и вышла на улицу. Часть пути я ехала трамваем, часть пешком, а потом снова трамваем, чтобы убедиться, что за мной нет слежки. Юлик очень точно писал адрес, и мне не пришлось ни у кого спрашивать, как найти нужную улицу. Я, как было указано в записке, три раза коротко позвонила и тут же трижды постучала. Тишина, нигде ни звука. Дом словно вымер. Вдруг кто-то быстро и беззвучно открыл дверь. Я переступила порог и очутилась в темной передней. Невидимая рука закрыла дверь. В полутьме я услышала шепот. «Густина! юлик выдохнула я. Он закрывал рукой нижнюю часть лица. «Как я тебе нравлюсь!» – прошептал он, опуская руку. Я ужаснулась. До чего он зарос? Кто были его гостеприимные хозяева? И как он к ним попал? Из Хатимерша до Праги Юлик добирался сложнее и дольше, чем ездит обычно. Железнодорожники охраняли его всю дорогу до самой Праги. Есть еще на свете добрые люди. В Праге он отправился в клуб. Здесь ему передали, что наша квартира занята гестапо. Нелегальную квартиру найти нелегко, тем более сейчас, летом, когда большинство знакомых уехало из города. Одну ночь он провел в стоге сена, на другой день случайно встретил приятеля своей тетки и остался на ночь у него. Затем случай столкнул его с актрисой Светлой Амортовой, и она отвела его на квартиру к своей матери, где он мог остаться. Светла познакомила Юлика с одним товарищем, коммунистом, который нашел ему прибежище у учителя, товарища Штельцина. Его Юлик знал давно. Недели через три Юлик перебрался к семье Виттенглов. В 1927 году Виттенгл вернулся в Чехословакию из Советского Союза. Жена его была русской, преподавала русский язык. Сын Гения, юноша лет 16-17, учился. Сам Виттенгл работал на фабрике.